Подсчёт чудищ хоклайнов. За ужином Грир с в камереном развальце наблюдали за чудищем хоклайнов у горл и в волосах сестёр хоклайн. Чудище за едой вело себя весьма непринуждённо. В жирелях свет его пригас, а денистый подвижный цвет усистёр в волосах замер, почти сливаясь с естественным оттенком. Трапеза состояла из стыков, картошки, печенья и подливки. Типичная восточно-орегонская еда, и поглощалась она Гриром с Камероном очень смачно. Грир сидел и думал о чудище, а о том, что это все тот же день, когда они проснулись в амбаре в Билле. Думал обо всех событиях, что произошли до сего момента. День в самом деле оказался длинный и обещал по себе еще больше. События, что приведут их с Камероном к попытке лишить чудища Хоклайна в жизни и странных сил, которыми оно обладало, Сидя напротив них за столом, пялясь из пары ожерелий, наши их прекрасных женщин, совершенно ни о чём не подозревающих, полностью доверявших своим ювелирным украшениям. Камерон женабум считал всё, что было в комнате, пересчитал всё на столе: блюда, приборы, тарелки и т.д. 28, 29, 30 и т.д. Хоть чем-то заняться. Затем пересчитал жемчужин, в которых пряталось чудище Хоклайнов. 5 6 и т.д.